Виктор Иванович испытывал некоторые вгрузения совести. Он утешал себя тем, что ему с милицией совсем даже не по пути. Главное ведь он сделал. Вызвал скорую помощь и милицию. Остальное пусть сами решают. Во-первых, он очень страшился, что узнают про его незаконное пристрастие. Подслушивание соседских разговоров могло и боком выйти. Маловероятно, но вдруг. Во-вторых, Он не был вполне уверен, что о его прогулках в зимней одежде не знает никто из соседей. Ведь до чужих странностей, как и до чужих тайн, все охочи. Это он по себе знал. Поди потом объясни все это. Одним словом, пусть ищут. Сами.